С нас требует денег. Эта графа не заполнена. Репарации придется выплачивать по скользящей шкале. Чем больше мы процветаем, тем больше платим. Каждая капля пота, что упадет с усталого чела каждого немецкого рабочего, должна будет влиться в огромный поток, который протечет за границу к нашим врагам, пока сами мы будем бороться за жизнь в нашей безводной пустыне позора. Вся вина Вся ответственность за войну взвалена на нас, на немецкую нацию. Кинжальный удар, как это называется, и удар этот нанесли в гордую спину Зигфрида берлинские гагены, коим помогли Левин, Левине, Гоффман, Эйгельхофер, Люксембург, липкнехт и прочие евреи, коммунисты и предатели» такой же ответ Баумана на эту катастрофу? Величайшую катастрофу из тех, что претерпевала тогда-либо нация за всю историю нашей планеты. Ответ таков. Баварии, гордые Баварии, следует перестать цепляться за юбку Германии и нырнуть под одеяло бесплодной, увядшей австрийской шлюхи, между тем, как святой отец будет ликуя взирать на них точно самодовольная бандерша и благословлять этот разврат, это трусливое распутство. И таково решение, такова реалистическая политика. Повзрослейте, повзрослейте и проснитесь. Наши враги хохочет и приплясывают от восторга, пока мест мы плачем и разносим все вокруг в припадках ребяческой вспыльчивости. И тем не менее лекарство от всех наших горестей существует. Вам оно не понравится, хотя лежит перед самыми вашими носами. Есть лишь одно решение, одна Германия, один верный путь к славе и выживанию Германии. Вы знаете, в чем оно состоит, вы все знаете. Оно состоит в распуске партий, подобной вашей. Постойте. Прежде чем вы разорвете меня на куски, прежде чем заглушите меня криками, как подосланного лазутчика, саботажника, агента, провокатора и предателя, выслушайте то, что я должен сказать. Это всего одно слово. Только одно. Одно слово. Одно. И слово это. Единство. Да. Мы можем раздробиться на мелкие группки, подобные вашей немецкой рабочей партии. Мы можем копаться и копаться в тонкостях политической теории экономической теории, теории расовой, теории национальной, какой угодно, и называть себя умниками, называть себя патриотами. Мы можем оттачивать наши идеи до тех пор, пока не затупятся бритвы наших умов. Но чем крепче будем мы вцепляться в соломинки, чем громче будем выть на Луну, тем пуще будут злорадствовать, щихикать и ухмыляться нашим враги. В одном только Мюнхене существует 50 отдельных политических партий, и большинство их представительнее вашей. Вдумайтесь в это! Вдумайтесь и зарыдайте! Взгляните на веймарцев. Они с их безвольным с их безумным стремлением лизать задницу Вудро Вильсону, получили правительство, пропитанное такой либеральной благожелательностью, таким благодушием, что в него вошли десятки разномастных партий, каждая из которых позволяется разглагольствовать о нашей государственной политике. Вдумайтесь в это и зарыдайте! Но подумайте следом и о единой немецкой партии. Представьте себе такое явление. Единая немецкая партия для единых немецких рабочих, крестьян, домохозяек, ветеранов и детей. Единая немецкая партия, говорящая единым немецким голосом. Вдумайтесь в это и засмейтесь от счастья. Ибо говорю вам, говорю со всей пророческой силой и любовью к Отечеству, что такая партия сможет править не только Германией, но и всем миром. Сказать вам, почему я уверена в моей правоте? Существуют старинные правила, приложимые к жизни солдата, к политике, к шахматам, к карточной игре, к управлению государством, ко всем родам и видам человеческой деятельности. Делай не то, что тебе больше всего хочется сделать. Делай то, что меньше всего понравится твоему врагу. Мы знаем наших врагов. Большевистских евреев, финансовых евреев, социал-демократов, либеральных интеллектуалов. Что бы они хотели заставить нас делать? Они хотели бы, чтобы мы припирались друг с другом о том, чья немецкая душа чище, чьи экономические программы лучше, чьи идеи умнее, кто наиполнейшим образом выражает помыслы среднего немца.